Книга третья. Человек и человек. Глава первая. Воспитание общением. Днём мы несколько раз ссорились с Матвеем. То он булавлся, когда мама помогала ему одеваться, то ему вздумалось подобрать валявшийся на улице старый трамвайный билет. Ты же знаешь, что я люблю билетики. Он не нужен. но вечером, когда пришло время укладываться спать, мне захотелось похвалить его, и я сказал: Матвей, ты себя сегодня очень хорошо вёл". От этих своих слов я почувствовал прилив нежности к мальчику и неожиданно для себя добавил: "Я тебя очень люблю". "И я тебя очень люблю", быстро, с воодушевлением, откликнулся в темноте Матвей. Я с тобой даже дружу. Великий человек наш Матвей. Первая глава книги была о родителях, вторая о детях, третья, как и обещано, о третьем слагаемом воспитании, отношениях между родителями и детьми. Очень многие люди на вопрос о том, что нужно для хорошего воспитания, отвечают не задумываясь. Как что? Контакт. Нужен контакт с детьми. И я, когда начинал книгу, тоже так думал, пока меня не спросили однажды, а что такое контакт? Выяснилось, что ответить на вопрос не так просто. Кто понимает это слово без объяснения, не нуждается в советах по воспитанию. А кому надо объяснять, тому и объяснения не помогают. Трудные дети те, у кого нет душевных контактов со взрослыми. Трудные родители те, кто не умеет и не хочет устанавливать такие контакты, не ищет общего языка с детьми, а добивается, чтобы ребёнок хорошо учился и хорошо себя вёл, только потому, что сколько раз тебе говорить. К сожалению, не все люди достаточно эмоциональны, чтобы чувствовать, есть ли у них контакт с ребёнком. И не все в таком контакте нуждаются. Иные прекрасно обходятся без общей тайны с ребёнком. И тут уж ничем не поможешь. Остаётся сказать лишь одно: старайтесь. Вся эта книжка, все эти длинные обсуждения и объяснения лишь для одного чтобы помочь читателю понять себя, понять условия воспитания. понять своего ребёнка, принять его, увидеть, что возможно в воспитании, а что невозможно, и почувствовать необходимость в контакте с детьми. Вся эта книжка, от первой страницы до последней, служит объяснением единственного слова контакт. Короче не объяснишь. Многие дети вырастают вне контакта с родителями. Это, в общем-то, и не всегда страшно. Просто у них другие воспитатели, учителя или сверстники. Но если мы чувствуем хоть малую ответственность за детей, если мы хотим воспитать их, то нужен контакт с детьми, что бы ни означало это слово. Воспитание без контакта совершенно невозможно. Душевный контакт с ребёнком первая и последняя проверка, как идёт воспитание. Есть контакт, всё идёт хорошо и будет хорошо. Нет контакта, ничего нельзя предсказать. Как получится, так и получится. Воспитание в этом случае зависит не от нас, а от многих житейских обстоятельств, от других людей. Чтобы не держать в уме все сложности воспитания, можно, как по компасу, вести корабль, направляя его на душевный контакт. и немедленно менять курс, если контакт разлаживается. Опять то же самое, возможное и невозможное. Вы чувствуете, что вы правы, вы говорите правильно, вы требуете все, что нужно. Вы и в самом деле совершенны и абсолютно правы. Но все же это не имеет никакого значения, если нет контакта с ребенком. Все пустое, формальное. Все цели недостижимы. Умеем устанавливать контакт, сохраняя самые высокие свои принципы. Замечательно. Не умеем приходится снижать планку, уступать. Иногда едва-едва на поверхности держишься. Лишь бы сохранялся контакт, лишь бы не разрыв, не развод с детьми, не война. В воспитании все лучше, чем война с собственными детьми. Будет контакт – есть надежда, что будет все. Не будет контакта – надеяться не на что. Юноша-десятиклассник жаловался мне. Ну что такое? Шестнадцать лет живем с родителями под одной крышей и никак общего языка найти не можем. Все наши затруднения с детьми можно описать как неумение найти общий язык. Не понимает нас ребёнок. Я тебе сколько раз говорила, не ломай игрушки, они денег стоят. А когда ребёнок ленится, то говоришь, говоришь тебе, а ты всё своё. Сначала сделаю уроки, потом пойдёшь во двор. Неужели тебе непонятно? В русском языке на этот случай есть огромное количество устойчивых оборотов, что свидетельствует об остроте и всеобщности проблемы. Ты что, не слышишь? Ты что, глухой, оглох? Я кому говорю? Я что, стенке говорю? Я тебе говорю или нет? Я тебе, кажется, русским языком говорю. Ты что, русского языка не понимаешь? Сколько раз тебе говорить? Сколько тебе повторять? Мне надоело повторять тебе одно и то же. Тебе что, 100 раз повторить нужно? Ты что, молчишь? Ты что, язык проглотил? И вправду, как будто глухой, как будто русского языка не понимает. Когда студентов-педагогов после первой практики в школе спросили, что им было труднее всего, 80% из них ответили: "Найти общий язык с детьми". казалось бы, этому и должен быть посвящён учебник педагогики. Но в нём говорится: надо, чтобы был общий язык, и всё. Нам кажется, что дети нас действительно не слышат, и надо повторить, надо сказать в третий раз, да прикрикнуть, вот и услышат, вот и поймёт, и всё будет хорошо. Но многое из того, что мы говорим ребёнку, до него никогда не дойдёт. потому что мы не на том языке говорим. Общий язык это не язык команды и послушания, это язык желаний. Общий язык это общие желания. Это язык веры, язык надежды, язык любви. Дети больше нас нуждаются в общении со взрослыми. Пока разум не развит, душа занимает во внутреннем мире гораздо больше места. почти всё пространство в психике. Но одно из главных свойств души состоит в том, что она жаждет общения, и не с человеком общение, а именно с душой другого человека, с чужой душой. Без общения детская душа не развивается. Она не может ни любить, ни верить, ни надеяться, она хиреет. Пушкинский Фауст, который с жизни взял возможную дань и не видит толку ни в глубоком знании, ни в славе, ни в мирской чести, все же признает. Но есть прямое благо, сочетание двух душ. Прямое, действительное, единственное благо. И в речи нашей вслушаемся. Живут душа в душу, за душевный разговор, поговорим по душам. После такой встречи душа очистилась, душа омылась, на душе легче стало, душа успокоилась. А человеки, которые понимают меня, говорят, что он заглянул мне в душу, понял мою душу, душевный человек. Душевный не тот, кто видит меня насквозь, кто лезет в душу. Нет, тот, кто душой к душе моей прикасается. Чувства, отражающие силу желаний, выражение чувств главное средство общения с ребёнком, подростком и даже взрослый не понимают слова, за которым нет чувства. Первый проблеск чувства это внимание. Общаться значит пробуждать чувства, привлекать внимание Общаться с детьми не значит болтать с ними, разговаривать, отвечать на их вопросы, что тоже важно. Но общаться это нечто другое. Попробуем наконец приблизиться к пониманию этого непередаваемого в словах состояния, сочетания двух душ. Детьми приходится управлять, и мы должны учить их, передавать им некий опыт нашей жизни. Но мы иногда думаем, будто управлять и учить это и значит воспитывать. Вспомним: я учила тебя хорошему. Глагол воспитывать скрывается в себе, объединяет три разных действия: управлять, учить и общаться. Мы должны управлять детьми, пока они маленькие. Мы должны учить их Но довольно часто мы этим и ограничиваемся, оставляя в стороне, опуская самое важное педагогическое действие общение. И можно понять, от чего мы склонны опускать общение. Оно несовместимо с управлением и учением. Для учения необходимо, чтобы учитель превосходил учащегося в знаниях и опыте. Для управления тем более необходимо превосходство по возрасту или по опыту или по должности или по уму или по силе или по авторитету. Чем значительнее превосходство, тем легче управлять. Управление крепнет от власти. Общение же наоборот требует абсолютного равенства. всякое неравенство, превосходство, власть, необходимые для управления, для общения губительны, делают его невозможным. Общение, соединение двух душ, они хоть на миг становятся равными. В этом уравнивании наслаждение человеческий и педагогический смысл общения. Один миг общения дают для воспитания больше, чем целые часы поучений. Общение это уравнивание. Но как я могу быть равным с ребёнком? В каком смысле? Не равны между собой старшие и младшие, академик и трёхлетняя девочка, полководец и солдат. Однако есть в них что-то такое, что позволяет им при определённых условиях общаться, сочетаться душами, испытывать это прямое благо. Потому что души всех людей в известном смысле равны. Не равны ум, опыт, возраст, таланты, положение, во всех направлениях люди не равны между собой, а души их равны. Более того, равны души живущих людей и тех, кто жил 1000 или 500 лет назад. Иначе мы давно перестали бы читать Гомера и Шекспира. Мы только потому и можем наслаждаться их книгами, что между нашими душами и душами их героев нет разницы. По уму мы разные, по знаниям невообразимо разные. Войди сегодня в библиотеку Ньютон, он не смог бы прочитать учебник второкурсника. Мысли и в мире миллиарды, знаний, если их исчислить в битах, миллиарды в каких-то степенях. А чувств сколько? Древние насчитывали всего четыре: страсти, страх, печаль и радость. В Евгении и Онегине эти четыре классических чувства перечислены совершенно точно. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость она готова разболтать. Нам могут быть не очень понятны желания другого человека, потому что и желаний сотни, Но все они действуют на нас с относительно одинаковой силой, которую мы и называем чувствами. Желания разные, а сила желаний, чувства одинаковы. В чувствах мы все равны. В этом смысле равны человеческие души. Кто назовёт современное чувство неизвестное Шекспировскому герою? Его нет. Прогресса в чувствах, нарастания числа чувств или их объёма нет. Нет никакого свидетельства о том, что с гомеровских времён и до наших прибавилось или убавилось хоть одно чувство. Конечно, греческий воин под Троей боялся не того, чего боится сегодняшний второклассник Вова из третьего подъезда. Но само чувство страха И у того, и у другого одно и то же. Конечно, 60-летнего академика Александра Николаевича радует не то, что радует трехлетнюю девочку Надю. Но сама радость, само их чувство радости в основе своей одинаковы. Общение академика с Надей может не состояться лишь потому, что Надя превосходит академика. Она умеет радоваться так, как ему уже недоступно. А всякое превосходство, мы видели, мешает общению. Меняются в веках представления о безопасности и ценностях. Да они и в каждое данное время различаются у разных народов, у разных людей. И надиной стёклышка дороже ей, чем академику его книга. Меняются формы выражения чувств, меняется мода на чувствительность, но сам набор чувств остаётся общим для всех, с небольшими вариациями. Все могут общаться со всеми, но не все умеют это делать, потому что не все взрослые нуждаются в общении. Душа высохла, и не все могут снять с себя доспехи превосходства. разоружиться при встрече с человеком, открыться душой, почувствовать чужую душу равной, прикоснуться душой к душе и открыться такому касанию. Не у всех хватает просто души, способности чувствовать просто. Собственно, в этом-то и состоит педагогический талант в умении почувствовать в ребёнке равного себе душу. способности к душевному общению сказано чтобы детей родить кому ума не доставало но можно сказать и так чтобы детей воспитывать кому ума не доставало для воспитания детей нужен не великий ум а большое сердце способность к общению к признанию равенства душ ум и способность к общению разные качества Они могут не совпадать в одном человеке. И это объясняет, почему лидером в классе становится отнюдь не отличник, а может быть даже и вовсе не способный к математике. У него есть дар общения. Для лидерства и для воспитания нужен дар общения. Чтобы принимать в педагогический институт, надо было бы каким-нибудь образом проверять дар общения. Будущему артисту нужен дар выражения своих чувств. Будущему учителю нужен дар вчувствования, дар общения. Общение с другим это вчувствование в другого. Общение возможно лишь с тем человеком, от которого не исходит опасность. В поезде два человека разговаривают откровенно, потому что они не опасны один друг другу. Чтобы ребёнок общался со мной, я должен не вызывать у него ни малейшего чувства опасности. Он должен полностью доверять мне. Вот и всё. Когда ребёнок в школе, в нём как бы два существа. Он один, и он один из тысячи других детей. Как один из тысячи, он подлежит управлению. Как один, как человеческая душа, Он управлению не поддаётся, только бесстрашному общению. Конечно, это очень неудобно. Однако душой управлять нельзя. Она закрывается и становится непроницаемой для воспитатель. Человеком, ребёнком можно и манипулировать, душой нельзя. Это надо знать. Если педагог в школе не умеет управлять, он пропал. Если жон умеет только управлять, пропали дети. Многие думают, будто управлением мы научаем ребёнка подчиняться законам, создаём привычки к общежитию. Это мнение тем более обманчиво, что оно вроде бы отвечает здравому смыслу. В действительности же только общение делает детей воспитуемыми. Только дети, знающие общение со взрослыми, поддаются разумному управлению и обучению, не чувствуя его тяжести, не доставляя хлопот старшим. Видимое энергичное, громко заявляющее о себе управление, на самом деле действенно лишь в той степени, в какой оно может опереться на скрытое, неуловимое, сердечное общение. управление ограничивает, гнетёт, а общение вызывает к жизни дух, уравнивает неравных, очеловечивает. Где нет общения, там и управление детьми невозможно. Они не слышат старших, не уважают их, не любят труда и остерегаются законов лишь по стольку, поскольку боятся быть пойманными. Чем больше уповаем мы на одно лишь управление, тем хуже результат воспитания. И нам остается только жаловаться, что нам достались трудные дети, не эмоциональные, бесчувственные, не чувствительные к чужой беде.